— Молчание. — Ладно, значит, будет монолог. — Я ни о чем не жалею, Эдвард. Я я даже передать не могу. Я так счастлива. И этим все сказано. Не сердись, не надо. Со мной все хоро... — Не надо. В его голосе звучал лед. — Если не хочешь, чтобы я сошел с ума, не вздумай говорить, что с тобой все в порядке. — Ну так и есть, — прошептал я. — Белла. Он все-таки отнял руки от лица, — Золотистые глаза смотрели настороженно. «Не порть мое счастье! Я правда счастлива!» «Я все испортил!» — прошелестел он. «Прекрати!» — он скрежетнул зубами. «Ох!» — простонал я. «Ну почему ты не можешь прочесть мои мысли?» Его глаза расширились от удивления. «Это что-то новенькое. Тебе же нравится, что я их не читаю. А сейчас жалею!» «Почему?» — он уставился на меня в недоумении. Я в отчаянии всплеснула руками, плечо пронзило боль, но я не обращала внимания. Обе ладони я с размаху обрушила Эдварду на грудь. — Потому что ты почувствовал бы мое счастье и перестал терзаться попусту. Пять минут назад я была счастлива, абсолютно безгранично и безмерно, а теперь, теперь я злюсь. Я этого заслуживаю. — Ну вот, я на тебя зла доволен. — Нет, — вдохнул он. — Как я могу теперь быть чем-то доволен? «Именно!» — отрезал я в ответ. «Поэтому я излюсь. Ты рушишь моё счастье, Эдвард!» Он покачал головой. Я вздохнула. Мышцы ныли всё сильнее, но это не страшно. Как на следующий день после силовой тренировки. Было дело, у Рене случился приступ увлечения фитнесом, и она затащила меня в спортзал. 65 выпадов на разные ноги поочерёдно с четырёхкилограммовыми гантелями на следующий день ходить не могла. Так что сейчас, по сравнению с тем, пустяки, детский сад. Проглотив злость, я заговорила успокаивающе и ласково. Мы понимали, что будут сложности, а все оказалось гораздо проще и легче. Так что ничего страшного, я провела пальцами по руке для первого раза, когда мы оба не знали, как все пройдет. По-моему, просто чудесно. Немного практики. На его лице вдруг отразилось такое, что я умолкнула на полусловие. Понимали? «То есть ты примерно этого и ожидала? Ожидала, что я причиню тебе боль? Думала, что будет хуже? Раз на ногах держишься, значит, эксперимент прошел удачно, да? Кости целые, слава богу!» Я дождалась конца пламенной тирады, потом еще чуть-чуть, пока он не задышал ровнее, и только увидев долгожданное спокойствие в его глазах, я ответила, чеканя каждое слово, я не знала, чего ждать, но уж точно не подумала бы, что будет настолько прекрасно и идеально. Голос превратился в шепот, а голова безвольно качнулась вниз. Я не знаю, как тебе, но мне было именно так. Эдвард холодным пальцем приподнял мой подбородок. — И это все, что тебя беспокоит? — выдавил он сквозь зубы. — Получил ли я удовольствие? — Я знаю, что ты чувствуешь иначе. Ты же не человек. Я просто хотел сказать, что для человеческого существа вряд ли в жизни найдется что-то прекраснее не поднимая взгляда, ответила я. Мы надолго замолчали. Наконец я не выдержала и посмотрела на Эдварда. Вид у него был уже не такой суровый, а скорее задумчивый. Получается, я еще не за все прощение попросил, нахмурился он. Мне и в голову не могло прийти, что из моих слов ты сделаешь вывод, будто эта ночь не была самой лучшей за все мое существование. Но разве я могу так думать, когда ты... Я не удержалась от улыбки. «Правда, лучший?» — робко переспросила я. Когда мы заключили уговор, я побеседовал с Карлайлом. Надеялся, он чем-нибудь поможет. Он меня, конечно, сразу предупредил, какая тебе грозит опасность. По его лицу пробежала тень, и все же он в меня верил. Как выяснилось, зря. Я хотела возразить, но Эдвард приложил два пальца к моим губам — Еще я спросил, чего ожидать мне самому. Ведь я понятия не имел, как это ощущается у нас, вампиров, губы изогнулись в слабом подобии улыбки. И Карлайл признался, что по силе воздействия этому нет сравнения. Он предупреждал, что с физической любовью не шутят, ведь мы почти не меняемся в эмоциональном плане. А такое мощное потрясение может привести к большим сдвигам, Однако на этот счет, сказал он, беспокоиться нечего, ты и так сделала меня совершенно иным. Теперь улыбка была совершенно искренней. «Братьев я тоже спрашивал». Оба в один голос твердят, что это огромное удовольствие, приятнее только человеческую кровь пить. Его лоб прорезала складка.